Хроники хранителей. 18 декабря 1745 года. Армия якобитов уже расположилась у самого Дерби и продвигается вперед к Лондону, а мы тем временем переехали в новый штаб и питаем самые радужные надежды на то, что предсказание 10 тысяч французских солдат, присоединившихся к красавчику принцу Чарли, не оправдается ни на грош, и мы сможем в тишине и спокойствии отпраздновать Рождество в нашем городе. Невозможно представить себе более подходящие для хранителей обители, нежели старинные дома темпла. Рыцари-тамплиеры были хранителями таинственных знаний до да их величественного храма рукой подать. Церковные катакомбы соединены с нашим зданием. Официально мы будем продолжать исполнение своих прямых обязанностей, но появится также возможность для проживания адептов, новичков и гостей, а также, разумеется, для прислуги. Кроме того, можно будет оборудовать несколько лабораторий для алхимических опытов. Мы счастливы, что лорду Алистеру не удалось разрушить добрые отношения графа и принца Уэльского. Смотри отчёт от 2 декабря. И благодаря протекции его величества в наше владение было передано сие здание. В зале дракона сегодня произойдёт торжественная передача в внутреннем кругу тайных документов из собрания графа. Отчёт сэра Оливера Ньютона в внутренний круг Глава 4. Мне понадобилось ещё несколько секунд, чтобы глаза привыкли к новому освещению. Только одинокая настольная керосиновая лампа освещала зал. В её неярких тёплых отблесках я различила очертания уютного натюрморта: корзинка, моток розовой шерсти, чайник на подставке и чашка с милой розочкой на боку. А посреди всей этой красоты на стуле Сидела леди Тильни и вязала. Увидев меня, она на секунду замерла и положила руки на колени. Видно было, что она сильно постарела с момента нашей последней встречи. Сквозь рыжие волосы пробивались седые пряди, а причёска походила на короткую химическую завивку. Но несмотря ни на что, леди Тильни всё ещё держалась величественно, с достоинством. Эта черта сразу же напомнила мне бабушку. Ей, кажется, и в голову не пришло закричать или кинуться на меня с крючком наголо. Счастливого Рождества, пожелала она мне. Счастливого Рождества, отозвалась я немного смущенно. На короткий миг я растерялась, но затем собралась и заговорила снова. Только не бойтесь, я не хочу брать вашу кровь или что-нибудь в таком роде. Я сделала шаг вперед. Вся эта не разбериха с кровью уже давно в прошлом, Гвендолин, – сказал леди Тилни немного осуждающим тоном, как будто я должна была знать об этом сама. Я, кстати, уже не раз спрашивала себя, когда же ты придешь. Присаживайся. Хочешь чая? Нет, спасибо. К сожалению, у меня всего несколько минут. Я сделал еще один шаг ей навстречу и протянул записку. Это должен получить мой дедушка, чтобы... Просто чтобы все случилось так, как оно случилось. Это очень важно. Понимаю. Леди Тилни взяла листок и с ледяным спокойствием развернула его. Казалось, ничто ее не смущало. Зачем вы меня ждали? – спросила я. Ты ведь сказала, что мне не следует бояться, когда ты посетишь меня снова, только не уточнила, когда именно это случится. Вот я и жду дни и года на пролет. Когда же ты меня наконец испугаешь? леди тихо засмеялась. Но вот если вяжешь просят, сразу становится спокойнее. Честно говоря, можно просто уснуть от скуки. Я чуть было не пробормотала какую-нибудь вежливую фразочку вроде: "Вам приходится страдать ради высоких идеалов", но взгляд мой упал на корзинку с просятами, и я невольно воскликнула: "Ой, какие же они хорошенькие!" В корзинке действительно лежало несколько прихорошеньких поросят. Они были намного крупнее, чем я думала. Это были настоящие мягкие игрушки, очень похожие на живых маленьких свинок. Выбери себе одного, предложила леди Тилни. Что, правда? Я сразу же вспомнила о Кэролайн и протянула руку к корзинке. Вязаные поросята были очень мягкими и приятными на ощупь. Ангора и кашемир. гордо сказал леди Тилни: "Я использую только их. Все остальные вяжут из овечьей шерсти, но она ведь такая колючая. Ах, вот как! Спасибо. Я прижала к груди розового поросенка и попыталась собраться с мыслями. На чем мы остановились? Я откашлялась. Когда мы увидимся в следующий раз? В прошлом? Это было в 1912 году." в моём отчёте времени этот раз будет уже не следующим она вздохнула какое же это было захватывающее время о только не это мой желудок снова сжался будто я спускалась на американских горках но почему мы не догадались установить хоть немного больший промежуток времени Тогда вы уж точно знаете больше, чем я, поспешно пробормотал я. Мы уже не успеем сейчас все как следует обсудить, но может у вас найдется для меня какой-нибудь напутствие на дорогу. Я отошла на пару шагов назад в сторону окна. Теперь на меня больше не падал свет керосиновой лампы. Напутствие? Ну да, что-нибудь вроде берегись того-то и того-то. Я в ожидающий посмотрел на леди Тилни. Берегись чего? Моя собеседница смерила меня таким же. выжидающим взглядом. Ну как же я могу знать? Как вы думаете, с чем мне стоит быть осторожной? Как бы там ни было, стоит отказаться от бутербродов с вяленой колбасой. Да, и не сиди на солнце слишком долго. Яркий солнечный свет вреден для кожи. Энергично сказала леди Тилни. Но тут же ее образ расплылся перед моими глазами, и я снова очутилась в 1956 году. Бутерброды с вяленой колбасой. Что за чепуха? Надо было спросить у нее, кого мне следует опасаться, а не чего. Ну да ладно, теперь уже слишком поздно об этом жалеть. Эту возможность я упустила. Это еще что такое? – вскрикнул Лукас, когда заметил поросенка в моих руках. Да и вот еще что. Вместо того, чтобы с пользой провести каждую секунду в прошлом. и выведить у леди Тильник как можно больше полезной информации, я словно сама не своя набросилась на розовых вязаных свинок. Это просёнок. Ручная работа, дедушка, ты что не видишь? Я почувствовала полнейшее разочарование в себе самой. Ангора и кашемир. Остальные мастерицы используют овечью шерсть, но ведь она такая колючая. Как бы там ни было, Наш тест сработал, сказал Лукас, покачав головой. Ты можешь пользоваться этим хронографом, и мы сумеем договориться о новой встрече в моём доме. Просто этот прыжок был таким коротким, пожаловалась я. А я вообще не успела ничего сообразить. Несмотря на это, у тебя теперь есть э эта хрюшка, а леди Тиль не обошлась без сердечного приступа. Или всё-таки не обошлась? Я беспомощно покачала головой. Да нет, она вела себя вполне спокойно. Лука собернул хронограф лоскутами бархата и вернул его на место. Взбодрись. Зато у нас с тобой осталось достаточно времени, чтобы пробраться обратно в подвал и составить план на будущее, пока мы будем ждать твоего прыжка в будущее. Понятия не имею, как мы с тобой выкрутимся, если этот старый хрыч-картель всё-таки проснётся и увидит нас. Через некоторое время я в распрекрасном настроении приземлилась в старой лаборатории в нашем времени. Допустим, с этим поросенком всё действительно пошло немного не по плану, размышляла я, предварительно затолкав шерстяную свинку себе в рюкзак. Но вот в остальном мы с Лукасом придумали всё очень даже хитро. Если в сундуке действительно спрятан хронограф, мы больше не зависим от случайностей. Случилось что-нибудь необычное? Осведомился мистер Марли. Дайте подумать. Несколько часов подряд я строило секретные планы с собственным давно умершим дедушкой. Вопреки всем запретам, мы считали мою кровь хронограф, который затем перенёс меня в 1852 год, где я тайно встретилась с леди Тильни. То есть ничего особо тайного на этой встрече не произошло, но всё равно о ней никто не должен был узнать. Лампочка мигала. И несколько раз чуть не погасло, сказала я. А еще я учила слова для урока французского. Мистер Марли склонился над флянтом и принялся выводить своим тонким изящным почерком следующее: девятнадцать часов сорок три минуты. Рубин вернулась из тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, где она выполняла домашние задания. Лампочка мигала. Я еле сдерживалась, чтобы не захихикать. Но ну да, порядок превыше всего. Наверняка он дева по знаку зодиака. Мне вдруг стало страшно, что прошло уже так много времени, на улице совсем стемнело. Надеюсь, лесли меня дождётся и мама не отправит её домой раньше, чем я вернусь. Но мистеру Марли казалось некуда было торопиться. Он с убийственным спокойствием медленно закручивал шариковую ручку. Я смогу найти дорогу сама, сказала я. Нет, Это запрещено, испугал сон. Я, конечно же, провожу вас до лимузина. Мистер Марли захлопнул фолиант с хрониками и встал. К тому же, я должен завязать вам глаза. Вы же знаете. Вздохнув, я послушно дала надеть на себя чёрную повязку. До сих пор не понимаю, почему так важно не дать мне запомнить дорогу к алхимической лаборатории. Не говоря уже о том, что я давно это сделала. Но ведь так написано в хрониках, встревожено забормотал мистер Марли. Что? воскликнул я. Моё имя упоминается в хрониках? А ещё там сказано, что мне запрещено видеть дорогу к комнате, где хранится хронограф. Вы это серьёзно? Мистер Марли продолжил несколько неуверенно. Конечно, Ваше имя там не упоминается, иначе все эти годы мы не потратили бы на другой рубин. Э-э, то есть я имею в виду, конечно, мисс Шарлотту. Он закашлялся и замолчал. Я услышала, как открылась дверь. Разрешите, спросил он, взял меня под руку и вывел в коридор. Я была почти уверена, что уши его снова покраснели. Жаль только, что из-за повязки на глазах мне так и не удалось в этом убедиться. Такое впечатление, будто я иду рядом с электрической лампочкой. Ну хотя бы что-нибудь там обо мне написано, спросил я. Прошу простить, но этого я вам сказать не могу. Я и так уже слишком разболтался. Он нервно хрустнул пальцами обеих рук. И этот тип действительно является наследником опасного ракотцы? Просто цирк. Но я вас очень прошу, Лео, мурлыкнула я так ласково, как только могла. "К сожалению, но от меня вы больше ничего узнать не сможете". Тяжёлая дверь за нами захлопнулась. Мистер Марли отпустил мою руку, чтобы запереть замок, на что ему понадобилось минут 10, не меньше. Когда он наконец повёл меня дальше, я постаралась наверстать хоть немного времени и торопливо зашагала вперёд. С завязанными глазами это было, кстати говоря, совсем не просто. Мистер Марли снова взял меня под руку, чему я была очень рада, потому что без проводника в этом лабиринте я успела бы наткнуться не на одну стену. Про себя я решила еще немного поканючать и позаискивать. Поди знай, может в будущем это мне все-таки пригодится, и я смогу таки выведать у него что-нибудь полезное. Знаете, я ведь лично знакома с вашим предком, сказала я. Точно? Ведь я даже умудрилась его сфотографировать, но мистеру Марли об этом знать совсем не обязательно, поскольку я не имею права брать с собой в прошлое запрещённые предметы. Неужели я так вам завидую? Этот барон наверняка был удивительной личностью. Да, вы правы. Это мистер Марли точно подметил. Такого страшного типа с наркоманским взглядом ещё поискать надо. Он пытался выяснить у меня положение дел в современной Трансильвании, Но я, к сожалению, ничем не смогла ему помочь. "Да, думаю, нелегко ему было жить в изгнании", сказал мистер Марли. Сразу же после этого я услышала, как он испуганно взвизгнул: "Ой! Крыса", подумала я, в панике срывая с себя повязку. Только она могла так его испугать. Но увидела я вовсе не крысу. Передо мной стоял Гидеон. Щеки его по-прежнему покрывало щетина. Но взгляд казался бодрым и светлым. Где де он выглядел так непростительно неприкрыто невероятно прекрасно, что у меня просто дух захватило от восхищения. "Это всего лишь я", воскликнул он. "Вижу, вижу", мрачно ответил мистер Марли. "Вы так меня испугали. А уж меня-то Я почувствовала, что нижняя губа у меня снова предательски подрагивает, и изо всех сил стиснула зубы, чтобы хоть как-то справиться со своими чувствами. Какая же я дурёха. Вы можете быть свободны. Я сам проведу Гвенделинг в машине, сказал Гэдеон и как ни в чём не бывало протянул мне руку. Я изо всех сил постаралась изобразить на лице презрение, насколько это было возможно с дрожащими губами. Наверное, вид у меня был как у самого настоящего бобра, но взгляд у этого бобра был несомненно очень презрительный. Я проигнорировала его жест. "Нет, это невозможно", возразил мистер Марли. "Я получил приказ проводить мисс Ох". Он растерянно посмотрел на меня. Э, "Мисс Гвендерин, зачем же вы сняли повязку? Это противоречит правилам". Я подумала, что перед нами пробежала крыса, объяснила я, хмуро поглядев на Гедеона. И в некотором роде не ошиблась. Посмотрите, к чему привела ваша вольность, упрекнул Гедеона мистер Марли. Даже не знаю, что мне теперь согласно протоколу, если мы Смотрите, как бы вас инфаркт не хватил от страха, Марли. Пойдём к Венделин, нам пора. Что вы себе позволяете? Я настаиваю, запинаясь, бормотал мистер Марли. К тому же, к тому же, вы не имеете никакого права мною командовать. То есть я хотел сказать, отдавать распоряжение. Ну так побеги и настучи на меня. Гедеон схватил меня за руку и просто потянул за собой. Сначала я хотела вырваться, но тут же сообразила, что потеряю еще больше времени. Мы вполне могли бы простоять вот так, споря и хомя, до самого завтрашнего утра. Поэтому я просто последовала за Гедеоном, предварительно обернувшись и одарив мистера Марли жалостным взглядом. До свидания, Лео. Да, точно. До свидания, Лео. Повторил за мной Гедеон. Это повлечет за собой последствия, продолжал бормотать за нашими спинами мистер Марли. Его рыжая голова при свете тусклых лампочек и сама светилась, словно сигнальный маяк. Да-да, у нас уже под жилки трясутся от страха. сказала с Гидеону абсолютно наплевать на то, что мистер Марли был ещё совсем близко и вполне мог нас услышать. Вот ведь привязался, подхалим карьерный. Я выждала, пока мы не завернули за угол, а затем вырвалась и ускорила шаг, чуть ли не побежала. Мечтаешь попасть в олимпийский резерв, осведомился Гидеон. И я резко развернулась. Что тебе от меня нужно? Лесли гордилась бы сейчас моим презрительным тоном. Я очень спешу. Мне просто хотелось удостовериться, что извинения, которые я сегодня высказал, действительно были услышаны. Голос его звучал теперь совсем не насмешливо, а вот мой очень даже. Да, услышаны. Ещё как, просопела я. Но это вовсе не означает, что я их приняла, Грен. Ну хватит уже. Тебе вовсе не обязательно сейчас снова повторять мне, что на самом деле ты считаешь меня милой и симпатичной. Знаешь, ты тоже казался мне когда-то милым, даже очень милым. Но сейчас это в прошлом. Я взбиралась по винтовой лестнице так быстро, как только могла. Добравшись до верха, я совершенно запыхалась. Как бы мне хотелось сейчас облокотиться о перила и порядком отдышаться, но нельзя демонстрировать Гедеону свою слабость. К тому же, самого Гедеона этот путь, казалось, почти не утомил. Поэтому я как можно бодрее поскакала дальше, пока он не схватил меня за запястье и не заставил таким образом остановиться. Я вздрогнула. Его пальцы коснулись раны на моей руке, и из неё снова засочилась кровь. Ты ненавидишь меня, и это совершенно нормально. Я ничего против не имею, сказал Гедеон, глядя мне прямо в глаза. Но пойми, нам предстоит работать сообща, мне и тебе. чтобы ты, чтобы мы могли выпутаться из этой истории живыми. Я попыталась освободиться, но он сжал мою руку ещё сильнее. И что же это за история такая? спросила я, хотя мне гораздо больше хотелось просто заорать во весь голос истеричное а-а. Я и сам толком не знаю. Но вполне может быть, что я неправильно представлял себе раньше намерения Люси и Пола. Поэтому важно, чтобы ты, Gideon запнулся, отпустил меня и уставился на свою ладонь. Это что? Кровь? Вот чёрт. Только бы себя не выдать. Ничего, всё в порядке. Порезалась сегодня в школе листом бумаги. Да, возвращаясь к нашему разговору, пока ты не можешь точно описать, так сказать, очертить границы этой самой истории, о которой ты говоришь, как же я гордилась сейчас тем, что мне в голову пришёл такой удачный оборот. Я, естественно, не собираюсь с тобой сотрудничать. Гидеон снова попытался взять меня за руку. Эта рана, кажется мне, довольно-таки опасной. Дайка взглянуть. Стоило бы отправить тебя к доктору Уайту. Будем надеяться, что он до сих пор здесь. Это может означать только одно. Ты не собираешься посвящать меня в подробности того, что же тебе удалось узнать? Гдеон стоял, протянув руку, но я не спешила приближаться, чтобы он не смог как следует разглядеть мою рану, потому что я сам не до конца уверен в том, как это трактовать, сказал Гдеон. И немного растерянным тоном, который так напоминал Лукаса, он добавил: "Мне просто нужно ещё чуть-чуть времени". А кому не нужно? Я зашагала дальше по коридору. Мы добрались уже до мастерской мадам Россини. Дорога отсюда до выхода занимала всего несколько минут. Пока, Гидеон. Увидимся завтра. К сожалению. Втайне я ждала, что он опять меня остановит, но Гидеон даже не попытался этого сделать. Он не сдвинулся с места, а я зашагала прочь. Больше всего на свете мне сейчас хотелось видеть выражение его лица, но я собрала всю свою волю в кулак и не обернулась. Сейчас это было совсем не кстате, потому что на глазах мне снова наворачивались слёзы. У входной двери меня дожидался Ник. Я хотел начать без тебя, но мистер Бернхард сказал, что мы сможем приступить к делу только после твоего возвращения. Он поломал сливной бачок в голубой ванной и рассказывает всем, что теперь ему придётся снимать плитку и разбирать сливную систему, а потайную дверь мы заперли изнутри. Правда, хитро придумано. Очень изощрённый план. Но уже через час возвращаются леди Ариста и тётя Гленда, а они наверняка будут настаивать на том, чтобы мистер Бернхард отложил ремонтные работы на завтра. Тогда нам действительно нужно поторопиться. Я притянула братишку к себе и поцеловала его прямо в склокоченую рыжую макушку. Если действовать быстро, мы можем успеть. Ты ведь никому не проболтался. Ник поднял на меня виноватый взгляд. Только Кэролайн. Она всегда чувствует, когда что-то затевают без неё и начинает доставать своими вопросами. Но она будет молчать как рыба и поможет нам отвлечь маму, тётю Гленду и Шарлотту. Главное, отвлечь именно Шарлотту, сказала я, скорее самой себе, чем Нику. Все наверху в столовой. Мама пригласила Лесли поужинать с нами. В столовой как раз заканчивали трапезничать. Бабушка Мэдди свернулась в кресле у камина, поджав под себя ноги, а мистер Бернхард и мама убирали со стола. Все очень обрадовались, когда мы вошли, то есть все, кроме Шарлотты. Ну, может, она просто умело скрывала свою радость. Химериус свисел со люстры и зарал во весь голос: "Наконец-то объявились! Я чуть со скуки не подох". Запах еды был таким манящим, а мама так уговаривала меня поесть, что я чуть было не сдалась. Мама приберегла для меня порцию тёплого жаркого, но я нашла в себе силы и героически отказалась, сославшись на то, что уже поела в темпле. Мой желудок от такой наглой лжи возмущённо жалоса. Увы, сейчас я никак не могла позволить себе подобную роскошь, растрачивать время на то, чтобы набить живот, Лесли улыбнулась мне. Жаркоя было что надо. Я чуть не лопнула, так было вкусно. Особенно после новых экспериментов с едой, которые устраивает моя мама. Какая-то там макробиотическая чепуха, её даже наш пёс проглотить не в силах. При этом ты выглядишь вполне упитанно, ехидно заметила Шарлотта. Из её аккуратно уложенных кос выбилась пара прядей. Эти локоны так мило обрамляли её лицо, теперь оно выглядело ещё более обворожительно. Непостижимо, как человек может быть таким красивым и при этом таким подлым. Повезло же тебе. Я бы тоже хотела иметь собаку, обратилась Кэролайн Клесли. Или какого-нибудь ещё домашнего питомца. Ах, Но у нас же есть Ник с езвилы Шарлотта. Это почти то же самое, что держать в доме обезьянку. А ещё у нас есть настоящий ядовитый паучище по имени Шарлотта, добавил Ник. "Уважуха, малыш", прокаркал Слюстрахимериус и похлопал крыльями, нормально отбился. Мама помогала мистеру Бернхарду складывать посуду. Ты же прекрасно знаешь, Кэролайн, что мы не можем себе этого позволить, потому что у тёти Гленды аллергия на животных. Можно купить какого-нибудь лысого грызуна, у которого вообще нет шерсти, сказала Кэролайн. Всё же лучше, чем ничего. Шарлотта раскрыла был рот, но так и не нашлась, что сказать. Очевидно, она не очень хорошо разбиралась в лысых домашних грызунах. Бабушка Медди уютно устроилась в своём кресле и сонно указала пальцем на свою круглую розовую щеку. Гвендалин, поцелуй же наконец бабью. Как же это ужасно, что мы так редко встречаемся. Сегодня днем я снова видел тебя во сне и скажу сразу, сон этот был не из приятных. Можешь рассказать мне эту чуточку позже. Я поцеловал ее в щеку и незаметно прошептал ей на ухо. А еще можешь помочь мне отвлечь Шарлотту? чтобы она ни под каким предлогом не заходила в голубую ванную. Ямочки на щеках бабушки Медди стали немного глубже, и она заговорщицки мне подмигнула. Её сонливость как рукой сняло. Мама встречалась сегодня с какой-то давней подругой, поэтому настроение у неё было гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Она больше не вздыхала и не бросала забочных взглядов в мою сторону. К моему удивлению, она разрешила Лесли побыть у нас ещё немного и даже избавила нас от своих обычных страшилок о том, как опасно ездить по ночам в общественном транспорте. Удача явно нам улыбалась. Нику дозволено было помогать мистеру Бернхарду в починке сливного бачка, сколько бы времени это ни заняло. Только Кэролайн не повезло, её отправили спать. Но я тоже хочу посмотреть Как они будут вынимать с у сливную систему? Ныла она, выдавливая из себя слезы. Но мама была непреклонной. Я тоже собираюсь ложиться, сказала Кэролайн Шарлотта. Почитаю хорошую книгу и спать. Ага. В тени холма вампиров, прыснул Химериус. Анна уже на 413-й странице на том самом месте, когда молодой и ещё не убитый Кристофер Сен-Ив наконец-то затащил в постель прекрасную Мэрилу. Я игриво посмотрел в его сторону, и Химериус при этом немного смутился. Честное слово, я только заглянул, что там к чему, сказал он и перелетел с люстры на подоконник. Бабушка Мэдди не преминула воспользоваться словами Шарлотты, Ах, дорогая моя. Я-то думала, ты составишь мне компанию в музыкальной комнате. Мне бы так хотелось поиграть с тобой в скребл. Шарлотта раздражённо хмыкнула. В прошлый раз э, нам пришлось исключить тебя из игры, потому что ты пыталась убедить всех в том, что существует слово утканок. Да, а почему бы ему не быть? Это всего лишь утка с ногами. Бабушка Медди встала и взяла Шарлотту за руку. Но на сегодня я вполне могу отменить всех утканогов на свете. И добавь, пожалуйста, в этот список катауха и перепчёлку, не отступала Шарлотта. Ну как же без перепчёлки? Она-то уж точно существует, бабушка Мэдди хитро мне подмигнула. Прежде чем подняться с лестли в свою комнату, я обняла маму. Кстати, забыла передать тебе привет от Фалька де Веллера. Он хотел знать, Появился ли у тебя ухажёр? Наверное, мне стоило подождать с этой новостью, пока Шарлотта и бабушка Мэдди не уйдут в музыкальную комнату. Обе они остановились как вкопанные и с любопытством посмотрели на маму. Что что? То мама немного покраснела. И что ты ему ответила? Ну, что ты уже тысячу лет ни с кем не встречалась, а последний тип, с которым ты пошла на свидание, постоянно чесался в интересных местах, когда думал, что никто его не видит. На самом деле, ты же не сказала ему этого, правда? Я рассмеялась. Правда. О, вы имеете в виду этого привлекательного банкира, с которым Ариста так мечтала тебя свести, мистера Зуди, вмешалась бабушка Медди. У него там в ши, я вам точно говорю. Лесли захихикала. Звали его не Зуди, а Зоуди, бабушка Медди. Мама нервно потирала дрожащие руки. Хорошо, что я так и не узнала всю правду о Фшахе в интересных местах. Но что же ты ему на самом деле сказала? Я имею в виду Фалка. Ничего, заверила я. Может, в следующий раз мне стоит выяснить, есть ли у него кто-то на примете? Уж, пожалуйста, воздержись, ответила мама. Затем улыбнулась и добавила: "Никого у него нет. Я случайно узнала от подруги, у которой есть подруга, которая является его близкой подругой, но меня это нисколько не интересует". Так мы и поверили, сказал Химериус. Он слетел с подоконника и, покружив по залу, приземлился прямо посреди обеденного стола. Может, мы наконец пойдём? Через полчаса Лесли была в курсе последних событий, а Кэролайн обнимала настоящую винтажную свинку из 1929 года. Когда я рассказал ей, откуда взялось у меня это чудо, Сестрёнка так расстрогалась, что хотела назвать свинку Маргарет в честь леди Тилли. После того, как страсти улеглись, счастливая Кэролайн безмятежно уснула в обнимку с вязаной игрушкой. По всему дому разносились удары кувалды и топора мистера Бернхарда. Тайно пробить стену нам бы не удалось. Попытка мистера Бенхерда и Ника незаметно пронести сундук в мою комнату тоже не увенчалась успехом. Следом за ними на цыпочках прокралась бабушка Медди. Она застукала нас на лестнице, виновато оправдывался Ник. И узнала этот сундук, возбуждённо дополнила бабушка Медди. Он принадлежал моему брату. В течение долгих лет он стоял в библиотеке, а затем вдруг, незадолго до его смерти, пропал. Я считаю, что вправе узнать, какие у вас планы насчёт него. Мистер Бернхард вздохнул, К сожалению, у нас просто не оставалось выбора. В этот самый момент домой вернулись леди Ариста и мисс Глэнда. Да, и из двух зол вы решили выбрать меньшее, не так ли? Бабушка Медди довольно рассмеялась. Главное, что Шарлотта ничего не заподозрила, сказала Лесли. Нет, нет, тут вам бояться нечего. Она гордо удалилась в свою комнату, так и кипя от злости после того, как я выложила слово картаresco. И дураку понятно, что это приспособление для резки карт, сказал Химериус. А почему бы и нет? Такая штука всегда в хозяйстве пригодится. Бабушка Медди опустилась на колени перед сундуком и погладила его по пыльной крышке. Откуда вы его достали? Мистер Бенхарт вопросительно посмотрел на меня, а я пожал плечами. Раз уж она здесь оказалась, можно посвятить ее во все подробности сразу. Я заморовал его в стену по указанию вашего брата, с достоинством объяснил мистер Бернхард. За день до его смерти. Лишь за день до его смерти я хрома отозвалась я. И это стало новостью даже для меня. А что же там внутри? хотела знать бабушка Мэдди. Она снова поднялась на ноги и оглянулась, где бы присесть. Не найдя ничего более подходящего, бабушка примостилась рядом с Лэсли на краешек моей кровати. Нам всем хочется поскорее это узнать, сказал Ник. Гораздо важнее понять, как нам открыть этот сундук, возразил мистер Бернхард, потому что ключ пропал вместе с дневниками лорда Монтроуза, когда в наш дом влезли грабители. Грабители, хором повторили Лесли и Ник. В день похорон вашего дедушки замок на входной двери был взломан, объяснила бабушка Медди. А как мы все были на кладбище, прощаясь с любимым Лукасом. Это был такой печальный день, не правда ли, дорогой мой? Бабушка Медди подняла голову и посмотрела на мистера Бернхарда. Тот оставался совершенно невозмутимым. Мне казалось, я когда-то уже слышала всю эту историю. Насколько я помнила, взломщики сбежали, заслышав, что хозяева возвращаются. Поймать их так и не удалось. Но когда я рассказал эту версию Нику и Лесли, бабушка возразила: "Нет, не это ангел мой. Полиция исходила из того, что ничего не было украдено, потому что наличные, облигации, украшения никто не тронул. Они лежали в сейфе в целости и сохранности. И это может означать лишь одно: грабителям нужны были лишь дневники", рассуждал мистер Бернхарт. Я тогда позволил себе выдвинуть эту версию полиции, но никто мне не поверил. К тому же, на сейфе не было никаких следов взлома, и это доказывает, что грабители знали комбинацию цифр. Поэтому все решили, что лорд Монтроуз просто переложил свои дневники в какое-то другое место. Я вот поверила вам, а не им, сказала бабушка Медди. Но к моему мнению никто тогда не прислушался. Как впрочем и всегда. Задрав нос повыше, добавила она: А мне между тем, за 3 дня до смерти Лукаса было видение, и я была совершенно уверена в том, что его убили. Но меня, к сожалению, как всегда, посчитали сумасшедшей. Но видение было таким чётким: грозная пантера прыгнула Лукасу на грудь и перегрызла ему глотку. "Да, довольно чёткое описание", пробормотала Лесли. А я спросила: Что насчёт дневников? Их так и не нашли, ответил мистер Бернхард. А вместе с ними и ключ от этого сундука, потому что лорд Монтроу приклеил его к последней странице своего дневника. Я видел это своими собственными глазами. Химериус нетерпеливо захлопал крыльями. Предлагаю закругляться с бесполезной болтовнёй и идти скорее за ломом. Но дедушка ведь умер от сердечного приступа. Подул голос Ник. Ну да, во всяком случае так это выглядело. Бабушка Меди вздохнула. Он ушел из жизни в своем кабинете в Темпле прямо за письменным столом. Моего видения, конечно же, было недостаточно для того, чтобы назначить вскрытие. Когда я стала требовать дополнительной экспертизы, Ариста ужасно на меня разозлилась. Прямо мурашки по коже, прошептал Ник. Отом он пододвинулся немного ближе и положил голову на моё плечо. На короткий миг все погрузились в молчание. Лишь Химериус нарезал круги около лампы и кричал: "Жибей, задело!" Но никто, кроме меня, его не слышал. Целая цепочка совпадений наконец подотожила Leslie. "Да, согласилась я. Лукас отдаёт приказ замуровать свой сундук, А на следующий день неожиданно умирает и совершенно случайно за 3 дня до этого у меня ведение о его смерти, сказала бабушка Медди. А затем совершенно случайно пропадают его дневники, и найти их до сих пор не смогли, дополнил Ник. И совершенно случайно ключ, который висит на шее у Мисс Лесли, Выглядит точь-в-точь точь, как тот самый ключ от сундука, виноватым голосом произнёс мистер Бернхард. Во время ужина я глаз не мог оторвать от этой подвески. Лесли растерянно схватилась за цепочку. Вот этот ключ от моего сердца! Но этого не может быть, возразила я. Я стащила его из ящика письменного стола в темпе в каком-то там году 18 века. Это было бы уже слишком большим совпадением или всё-таки не слишком. Совпадение вот единственный правитель вселенной. Это ещё Эйнштейн сказал, а уж он-то должен был знать. Бабушка Меддис с интересом наклонилась над заветным сундуком. Это не Эйнштейн сказал, а Наполеон, крикнул с потолка Химериус. А у него с головой далеко не всё в порядке было. Возможно, я ошибаюсь, Ведь старые ключи все сделаны на один манер, сказал мистер Бернхард. Лесли сняла цепочку и передала мне ключ. Мы ничего не узнаем, пока не попробуем. Я передала ключ мистеру Бернхарду. Когда тот опустился на колени перед сундуком и вставил ключ в резной замок, каждый из нас затаил дыхание. Ключ легко вошёл и повернулся в замке. Невероятно, прошептала Лесли. Бабушка Мэдди довольно кивнула. Совпадений на самом деле не существует. Всё, всё на свете судьба. А сейчас не терзайте же нас больше, мистер Бернхард, и откройте же наконец этот сундук. Секундочку. Я глубоко вздохнула. Очень важно, чтобы все, кто здесь находится, сохранили в полной тайне то, что они увидят в сундуке. Как быстро течёт время. Всего несколько дней назад я жаловалась, будто хранители только и знают, что делать, тайну из любой мелочи. А сейчас я сама основываю тайное общество. Не хватает только завязать всем глаза, когда будут выходить из моей комнаты. "Сдаётся мне, ты знаешь, что там внутри", сказал Химериус, который уже неоднократно пытался просунуть голову в сундук, но каждый раз с крехтением поднимал её обратно. "Конечно, мы никому ничего не скажем". Немного обиженным тоном сказал Ник. Лесли и бабушка Медди тоже глядели на меня с возмущением. Даже мистер Бернхард поднял бровь, хотя лицо его при этом осталось таким же невозмутимым. "Поклянитесь", потребовал я, а чтобы они поняли, насколько серьёзно наше положение, добавила. "Поклянитесь собственной жизнью". Только бабушка Медди подпрыгнула и восторженно приложила руку к сердцу. Остальные всё ещё с сомнением глядели на меня. Может, выберем не жизнь, а что-нибудь другое? пробормотала Лесли. Мне кажется, левой руки будет вполне достаточно. Я отрицательно покачала головой. Поклянитесь. Клянусь жизнью! радостно закричала бабушка Медди. Клянусь, клянусь, клянусь. растерянно пробормотали себе под нос остальные. Ник начал нервно хихикать, потому что бабушка Мэдди для пущей торжественности принялась напевать мелодию национального гимна. Мистер Бернхард бросил на меня ещё один вопросительный взгляд, и я кивнула в ответ. С лёгким потрескиванием крышка поддалась. Пальцы мистера Бернхарда осторожно снимали один за другим ветхие лоскутки бархата, и когда наконец перед зрителями предстал предмет, который был в них завёрнут, Все встретили его потрясёнными, ох и ах. Только Химериус закричал: "Старый Пройдоха!" "Это то, что я думаю", спросила бабушка Медди через несколько секунд гробового молчания. Она не сводила вытаращенных глаз с содержимого сундука. "Да", сказала я и устало убрала волосы с лица. "Это хронограф" Ник и бабушка Медди были страшно разочарованы. Мистер Бернхард не проронил ни звука, а Лесли не могла сдвинуться с места. Но её мама успела уже два раза позвонить ей на мобильный, чтобы узнать, не напали ли на неё по дороге домой, не лежит ли она расчленённая где-нибудь в гейт-парке. Поэтому Лесли ничего не оставалось, как отправиться домой. Но перед этим я должна была поклясться, что буду в точности придерживаться нашего генерального плана. Жизнью поклянись, требовала она. И я согласилась. Но в отличие от бабушки Медди от национального гимна я предпочла воздержаться. Наконец-то в моей комнате воцарилась тишина. Через пару часов ко мне заглянула мама, а после этого тихо стало во всём нашем огромном доме. Я боролась с желанием испробовать хронограф этой же ночью. Для Лукаса не будет никакой разницы, прыгну я в назначенный нами 1956 год сегодня или уже завтра, а может и вообще через 4 недели. А вот для меня так, ради смены обстановки, ночь, проведённая в тишине и спокойствии, может сотворить настоящее чудо. Но с другой стороны, завтра я должна была отправиться на этот бал и снова предстать перед графом Сен-Жерменом. А я все еще не имела ни малейшего понятия о его замыслах. Обернув хронограф в свой банный халат, я осторожно прокралась с ним на первый этаж. Зачем ты таскаешь эту штуку по всему дому? – спросил Химериус. – Прыгни себе из собственной комнаты и дело с концом. Да, но ведь мы не знаем, кто спал в этой комнате в 1956 году. И тогда мне придется еще пробираться через весь дом и бояться, что меня снова примут за грабительницу. Нет, я прыгну прямо в потайном переходе. Тогда меня точно никто не заметит. Лукас будет ждать меня перед портретом пра-пра-прадедушких ю. Каждый раз количество пра-пра-приставок меняется. Заметил Химериус. На вашем месте я просто называл бы его наш жирный предок. Я постаралась не заметить его последних слов и сосредоточилась на том, чтобы тихо перескочить через скрипучие ступеньки. Через несколько минут я абсолютно бесшумно открыла ход за картиной. Вечером мистер Бернхард смазал старый механизм машинным маслом. Кроме того, он сделал засов на дверях, ведущих в ванную и на лестницу. Сначала я сомневалась, нужно ли их запирать. Ведь если мне придётся вернуться за пределами тайного хода, я сама для себя отрежу путь обратно к хронографу. Ну, пожелай мне не пуха не пера, чтобы всё сработало как надо, сказал я Химериусу, опустившись наконец на колени, просунув указательный палец в отверстие под рубином и крепко вдавив его в углу. Кстати говоря, к боли привыкнуть невозможно. Каждый раз я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Так мне было больно. Перемя я вполне доволен, а вот пуха и у меня нет. Чего и тебе не желаю, ответил Химериус, затем он пропал, а вместе с ним и хронограф. Я глубоко вздохнула, но затхлый воздух в маленьком проходе не очень-то помогал бороться с головокружением. Немного пошатываясь, я выпрямилась, покрепче стиснула в руке фонарик Ника и отворила дверь на лестницу. Когда я отодвинула картину, Дверь таинственно поскрипывала, как в классическом фильме ужасов. "Вот и ты наконец", прошептал Лукас, который ждал меня с другой стороны картины, тоже вооружившись карманным фонариком. Я уж на миг подумал, было, что это какое-нибудь привидение, ровно в полночь. В пижаме с кроликом Питером, я тут немного выпил после того раза. Но я так рад, что оказался прав, ведь в сундуке именно то, О чём мы думали? Да. И к счастью, хронограф до сих пор работает. У меня ровно час, как мы и договаривались. Тогда пошли скорее отсюда, пока он снова не раскричался и не перебудил весь дом. Кто? встревоженно зашептала я. Ну, малыш Гари. У него там зубы режут или ещё что-то в этом роде, но орёт он пронзити не любой сирены. Дядя Гари Ариста говорит, надо давать ему покричать в воспитательных целях, иначе он вырастет тюфиком, но это не способно выдержать ни одна живая душа. Иногда я пробираюсь к нему тайком. Одним тюфиком больше, одним меньше какая в сущности разница? Когда я начинаю напевать ему о лисице, которая украла утёнка, он замолкает. Бедный дядя Гари. Я бы сказала, классический случай подавления в раннем детстве. Неудивительно, что сегодня он так обожает охоту. Может пристрелить любую дикую зверушку: утку, оленя, кабана, но с особенным наслаждением охотится на лис. Дядя Гари возглавляет общество по возобновлению массовой охоты на лис в Глостершире. Может, выберешь какую-нибудь другую песню и купи ему плюшевого лисёнка. Мы незамеченными пробрались в библиотеку. Лукас закрыл за нами дверь, повернул в замке ключ, И облегчённо вздохнул. Так. Этот этап позади. В комнате до моего времени почти ничего не изменилось. Только два кресла у камина были обтянуты другой тканью, шотландской клеткой в зелёных и голубых тонах, а в моём времени на креслах красовались кремового цвета розы, а сами кресла, сколько я себя помню, были сочно-зелёными. На столике между ними стоял чайник, две чашки и я закрыла глаза и открыла их снова нет моё зрение меня не подвело там была тарелка с бутербродами никакого тебе сухого печенья или приторных пирожных настоящие питательные бутерброды не понимаю как он догадался лукас плюхнулся в кресло и указал мне на место напротив него если ты проголодалась прошу предложил он Но я в это время уже схватила первый бутерброд и ванзилась в него зубами. Ты спасаешь мне жизнь, воскликнула я с набитым ртом. И тут же кое-очём вспомнила. Но это случайно не вяленая колбаса? Нет. Огурец и сосиски, сказал Лукас. У тебя усталый вид. У тебя тоже. Я всё ещё не могу успокоиться после событий вчерашнего вечера. Перед тем, как встретить тебя, я, как уже говорил, позволил себе пропустить стакан виски или два стаканчика при этом я выяснил для себя две вещи да бери эти бутерброды тоже не стесняйся и пережёвывай как следует а то я уже начинаю бояться когда ты так заглатываешь не прожевывав продолжай сказала я о боже ад еды становилось так хорошо мне казалось никогда раньше я не ела таких восхитительных бутербродов какие такие две вещи ты для себя выяснил Итак, вещь первая. Хотя мне очень приятно с тобой видеться, наши встречи должны состояться в более отдалённом будущем. Лишь так мы сможем продвинуться в наших поисках, как можно ближе к году твоего рождения. До того момента я, наверное, пойму, что собираются сделать Люси и Пол и каковы их мотивы. И уж наверняка я буду знать больше, чем сегодня. Это значит, что в следующий раз Мы встретимся с тобой в тысяча девятьсот девяносто третьем году. Тогда я смогу помочь тебе в том, что касается предстоящего бала. Да, слова дедушки звучали очень логично. И вещь вторая. Все это станет возможным лишь в том случае, если мне удастся пробраться как можно дальше в ложу хранителей, во внутренний круг. Я энергично закивала. Говорить я не могла, потому что рот мой был занят. Пока что все идет по плану. Взгляд Лукаса упал на фамильный герб Мантроузов, висевший над камином. Меч, увитый розами, а под ним надпись: "Sic rodos, sic salta", что значило: "Покажи, что можешь на самом деле". Примечание редактора. Это передача смысла латинского крылатого выражения. Точный перевод: "Здесь родос, здесь и прыгай". История возникновения можно найти в словаре латинских крылатых слов. пусть даже с самого начала мое положение в ложе было довольно высоким, ведь представители рода Мантроузов были одними из основателей этого союза. к тому же я женат на возможной носительнице гена по линии ждаита. честно говоря, мне не хотелось напрягаться и вникать во все перипетии слишком уж глубоко, но теперь я просто обязан действовать. теперь понятно, как мне нужно поступить. ради тебя, Люси и Пола. Я могу даже подобраться к самому Кена Тедвилеру, моему начальнику. Не знаю, получится ли осуществить такой план, но, конечно, получится. Ты даже станешь магистром ложи, сказала я и стряхнула крошки со своей пижамы. Я еле удержалась от довольной отрыжки. Как же замечательно, наконец, наездится как следует. Дай-ка подумать, в девяносто третьем ты будешь. Цс! Лукас наклонился ко мне и приложил палец к губам. Я не хочу этого слышать. Возможно, это не так уж разумно с моей стороны, но мне совершенно не хочется знать, что ждет меня в будущем, если это, конечно, не касается нашего сегодняшнего вопроса. До нашей следующей встречи мне предстоит еще прожить тридцать семь лет, и мне хочется провести их как можно более беззаботно, понимаешь? Да. Я подняла на дедушку грустные глаза. Понимаю и даже очень. После таких слов, наверное, не стоит делиться с ним предположениями мистера Бернхарда и бабушки Медди о том, что кто-то помог Лукасу уйти из жизни. Можно продолжить эту беседу в 1993 году. Тогда давай поговорим с тобой о магии вора, на дедушка. Ведь действительно есть многое, чего ты пока обо мне не знаешь.